Глава 18. Высокий, статный, брутальный блондин с пронзительными зелёными глазами, способный одним взглядом напугать или очаровать. Харизматичный, волевой, опасный. Конечно, такой мужчина всегда будет нравиться женщинам. Елена отпила из любимой чашки чаю, не без удовольствия наблюдая за мужем. Илья без рубашки в одних брюках стоял у плиты, готовя ей завтрак. Красив, зараза, в меру накаченный, подтянутый, с идеальным прессом. А ещё кабель. Елена сделала очередной глоток, не отрывая от мужа внимательного взгляда. Как вообще понять, что мужик тебе изменяет? Надо бы погуглить. Хотя или я слишком осторожен, чтобы проколоться на очевидных мелочах. И работа у него такая очень просто скрыть измену, ссылаясь на задержку по службе. Или может быть, что кто-то просто решил пошутить? Версия имеет место быть, так как номер определить невозможно. Иначе зачем любовнице скрываться? Если она решила разрушить их семью, признаться, то использовала бы обычный номер. Ну Но вот. Илья поставил перед Еленой тарелку с двумя глазками яичницы. «Ещё что-то будешь?» «Огурцы с Аленой открой в холодильнике». «Хорошо». Заглянул в холодильник, достал банку, напряг к безупречной мышце, открывая крышку. «Ален, что происходит?» «А что происходит?» Елена хрустнула огурчиком. «Ты чем-то недоволен?» «Честно?» «Да». «И чем же?» «Только давай без обид. Твоей работой». «Опять. Понятно теперь, откуда у завтрака ножки выросли. Тот-то ты хмурый все выходные ходил. Готовился?» «Алён...» — он сел напротив, поиграл с желваками. «Я тебя ревную. Сильно. И ничего поделать с собой не могу. Там Волков рядом с тобой, и ты ему нравишься». «И что? Ты меня пойми. Погоди». Прервала она мужниные объяснения. «Просто давай подумаем, ладно?» «Я многим нравлюсь, но это не значит, что я с ними сплю. Ты же об этом хотел поговорить?» Или я кивнул. «Я люблю тебя, Илюха. Ты достоин того, чтобы хранить тебе верность. Если сомневаешься во мне, значит, не доверяешь». «Я не сомневаюсь. Он к тебе подкатывает!» Илья инстинктивно сжал кулаки и отмотал головой, отгоняя желание повысить голос. На охоте волков чётко дал понять, что Алёнка ему нравится, и он готов за неё побороться. Илья тогда сделал невозможное, сдержался, чтобы не набить по ганцу рожу. Хотя волковы вовремя уехали, вечером он всерьёз решил разобраться по-мужски, чтобы отвадить соперника раз и навсегда. Это просто азарт. Елена улыбнулась уголками губ, и это было похоже на презрительную хмылку. Когда ему надоест отстанет. Он ну прямо мужик и привык, чтобы ему все подчинялись. Но я не все. Ты не все. Согласился Илья, наблюдая за тем, как жена ест огурец, макая его в желток яичницы. Прости меня. За что? Елена посмотрела на мужа, нахмурилась на его виноватый взгляд. За всё. Ещё не пришла? Григорий вошёл в кабинет Антона почти сразу после него. До начала работы ещё 15 минут, ответил Антон. Но после твоего представления на охоте я вообще не уверен, что она придёт. А если не придёт, я всё равно её найду. Григорий встал возле окна, посмотрел на сына. Считай, что спор ты выиграл. Больше подкатывать к ней не будешь. Я забираю её себе. В смысле себе? Антон даже дёрнулся на стуле. Пап, Ты меня пугаешь. Я найму её на работу в свой офис. Хочу, чтобы она всегда была рядом. Ага. Она прямо так и согласилась. Ты же меня знаешь. Он посмотрел на сына, в глазах плескался азарт. Согласиться. И кем же? Я придумал ей должность личный помощник. У тебя есть личный помощник. А она будет очень личной помощницей. Пап. Антон встал, подошёл к нему. Ты пойми, Елена не такая, как остальные тёлки, которых ты одним взглядом укладываешь в койку. И я не думаю, что новая должность для неё это хорошая идея. Никакого интима. Григорий ухмыльнулся на растерянный взгляд сына. Я не собираюсь насильно тащить её в постель. Ты да я ничего не понимаю, и вообще, ожогов не тот, кого можно игнорировать. Он тебя напугал? Григорий улыбнулся. Да, признался Антон. Ты же видел его. Видел? И я его понимаю. Ну, разобрались бы, может, кулаками помахали, разве ты за свою женщину не стал бы бороться? Пап! Антон не видел логики в словах отца. Инга, моя невеста. А она? Махнул в сторону секретарского стола. Чужая жена. В приёмную вошла Елена, бросила сумочку на свой стол. Здравствуйте, Антон Григорьевич. Заглянула в кабинет, увидела Григория. И вам не хворать, Григорий Викторович. Здравствуйте. Доброе утро. Антон тут же вышел из кабинета. Елена Васильевна, как ваше здоровье? Спасибо, живая. О, Михалчи, сегодня большая поставка. Если что, я на складе помогаю, всё. Ушла. Подождите. Антон схватил Елену за руку. С вами правда всё хорошо? А что не должно? Елена подозрительно сощурилась. Да нет, я тогда пойду. Да, конечно. Григорий проводил Елену задумчивым взглядом и задал сыну резонный вопрос. Почему твой секретарь занимается разгрузкой товара? Она всем тут занимается. Антон вздохнул. Я привык уже. Как я буду без неё? Начнёшь работать. Очень хотелось ничего не делать, просто сидеть на стуле, смотреть в окно и отгонять любые мысли о чём-либо. Но желание Елены Вселенная не услышала. Как только она пришла со склада, села на рабочее место, перед ней нарисовался Григорий. Я хочу тебя себе. Елена вздохнула, посмотрела на него устало, спросила: "Нафига на новую должность в моём офисе? Мне нужен личный помощник. Ты подходишь. Я много где подхожу. Туфлем своим подхожу, к столу вот этому, но не тебе". Григорий стоял перед ней, засунув руки в карманы брюк, и не мог понять, то ли он ей надоел, то ли Елена просто устала. Что-то с ней было не то. Возможно, он поторопился с предложением, не поймал ее настроение. Тебе понравится, обещаю. Гриш, она откинулась на спинку стула, потерла пальцами виски. Не тешь себя надеждами. Я с тобой спать не стану. Можешь что угодно придумывать. Я мужу изменять не буду. А про это разговора не было. Григорий подошёл к кулеру, налил в стакан воды и принёс Елене. «Никакого интима! Просто работа! Даже приставать не буду!» Елена посмотрела на него поверх стакана, сделала глоток, покачала головой. «Не пойду. А клад втрое больше, чем здесь. Тогда пойду. Я вот думаю, когда тебе надоем, как ты от меня избавляться будешь?» Григорий растерялся, не нашелся, что ответить. Звучал как бред. «Гриш, я понимаю, что все уже решено. Антон мной с тобой поделился, и я ничего с этим не сделаю. Хорошо, я пойду к тебе работать. Ты поймешь, что между нами ничего не будет, и уволишь меня. Но я предлагаю вариант проще и короче. Не трать на меня деньги, и я просто уйду». Сейчас напишу заявление и разбежимся. Я Анна, не маю тебя работать. Он понял, почти дожал и всё. Пауза, во время которой Елена принимала решение, показалось Григорию вечной. У него даже сердце ёкнуло. Хорошо. Посмотрим, насколько тебе хватит. Завтра жду в своём офисе. Ладно.